Сергей Наровчатов Диспут Рассказ Журнал «Новый мир», номер четвертый, за 1981 год. Читает Николай Казии У дверей в царскую опочивальню шепотом перерекались отроки мне в жесть первым не пойду больше всего достается ожесточенно зашипелявил первый как схват за волоса ты говорит чеей из бурцевых отвечаю он глаза призажмурил и тихо эдак вымолвил еще кажешь ни в чем незамеченный подхватил другой Лишь возьмет за волоса, запоешь на голоса, полетишь на небеса, — по скоморожье зачистил третий. Внезапно и требовательно зазвенело за дверьми серебряная била. Ребята только что лбами не стукнули с упорога, споров словно и не бывало. Двери приняли того, кто из Бурцевых. Как не силились Оставшиеся мальчишки услышать хоть полслова, ни звука не донеслось до них из-за дубовых створов. — Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! — завздыхали они. А вдруг двери раскрылись от резкого пинка ногой, и печка Бурцев на вытянутых руках вынес ночную посудину. — Ишь! — «Напрудил!» — почтительно произнес один. «Царь!» — восхищенно протянул другой. Оба бросились в припрыжку за Петькой. «Ну что? Ну как?» «Чудеса!» — ответствовал тот. «Истинно говорю, чудеса!» Чудеса начались с того, что юнец бухнулся на колени возле царева ложа И воззрился, трепеща на государя. Этого мгновения мальчик боялся до умопомрачения. Да и кто не страшился того лика? Царь Иван Васильевич лежал вперев очи в синее с золотыми звездами своды. На устах его светляла улыбка. Не грозилась, не змеилась, не язвилась, но вправду светлела. Широкий покляпый нос завершал ее благодушным схолмием. На желтом, со вдавленными висками лбу расправили морщины Господи! — подумал мальчик с ужасом. — Уж не представляется ли, царь-государь, Но царь-государь и не думал кончаться. «Жив живеханек», — оказался Иван Васильевич. В утверждении сего выпростал из-под жаркого гагачьего пуха одеяла тощие длинные ноги и спустил на медвежий мех, постанный возле ложа. «Какой сон я видел, Вася!» Хоть чертом завидожалый, мгновенно вспомнил повеселявший Петька дворцовую поговорку. Возражать он, помилуй Боже, не стал. А снились царю и великому князю вещи преудивительные. Будто сидит он посреди властителей земных и ведет с ними философическую беседу. А десную от него... Римский кесарь, Ашую — аглицкий король в юноша, Напротив — султан турецкий, Наискось — не то польский, не то шведский, но тоже король. Иван Васильевич добр, ласков, благостен, Пусть могучие владыки собрались, а перед ним они дети малые неразумные, говорит им царь московский. Все у вас хорошо. И люди вы честные, и царствами править умеете. Одно только худо. Что такое, что такое? Всполошились собеседники. Одно, говорю, худо. Вера у вас поганая. Расстроились все четверо, закручинились, запечалились. Возражать стали, особенно султан. Не такая уж она, говорит, и поганая. Чего лучше, — укоризненно вздыхает Иван Васильевич, — хоть вина не пьете, зато женским блудом занимаетесь. Сколько вон у тебя жен? Небось, тысяча. Застеснялся султан. Не знает, что ответить. Тут аглицкий король в юноше голос подает. Мы с измольства к своей вере приучены. Ты помолчи-ка, младшенький, — вразумляет его царь-государь. Слушай, что старшие скажут. Тут римский кесарь вмешался. А как же нам быть-то теперь... Возвеселился Иван Васильевич, услышав такие речи. Возрадовался вопрошению. «Да перемените вы веру поганую на истинную!» И вся недолга. Возликовали все четверо, как просто дело-то оборачивается. Улыбаются, смеются. У короля в юноше не голос, а серебряный колокольчик. Звенит он им в радости, остановиться не может. Султан толстым своим носом поводит, кряхтит огорчительно, бобенок, наверное, жалеет. — Ты не крученься, — шепчет ему Иван Васильевич, — не согрешишь, не покаешься. А у меня такой исповедник есть. Сон хороший прервался но на душе по-прежнему было светло и тихо. Эх, кабынная, Жизнь таким прямиком пошла. С пронзительной тоской подумал было царь, но защитно удержал себя на той зыбкой грани, где сон не перешел еще в трезвое бодрствование. Не так прост был Иван Васильевич, чтобы принять Милое видение даже за отдаленное подобие истины. Однако султан с толстым носом и Эдвард, серебряный колокольчик, до того жили с ним за ночные часы, что расставаться с ними он временил. Сон тоже не возник на пустом месте. Пытливым книгачием был царь всея Руси и последнее время испытующий взор его все чаще останавливался на древних пергаментах, на коих были записаны дела первых вселенских соборов. Неожиданным толчком, оживившим любознательность государя, оказался приезд на Москву аглицкого посла-путешественника Ричарда Ченслера. Ушлый британец, через бури и непогоды пробился в Белое море, бросил якорь в Двинском устье, правдами-неправдами достиг Вологды, а потом из Стольного Града. Иван Васильевич обласкал смельчака, подробно расспросил его о нравах и порядках дальней державы, пожаловал многими привилегиями. Из сообщений ченслера Запомнился ему рассказ о Баглицких университетах Оксфорде и Кембридже. Остановил царское внимание ученый спор, называемый диспутом. Диспут приводит к установлению справедливости, пояснил посол. Вел незанимательно происходит сие прояснение истины. Кто же ту справедливость устанавливает «Ту истину проясняет, — поглядел в корень Иван Васильевич. — Совет докторов. Ну а ежели король восхощет на место того совета стать, а керимские кесари на Вселенских соборах? — Таких примеров до сих пор не бывало, — улыбнулся англичанин. — Но, полагаю, что препятствий бы не возникло. Ченслер сказал это из придворной вежливости, ничего не помня об университетских уставах и статутах. Иван Васильевич спрятал до времени Ченслерова сообщение в своей прихотливой памяти. «Память великого государя была воистину прихотлива. Она легко выстроила в один ряд соборное славопрение» и университетские диспуты, объединив Эфес и Оксфорд, Никею и Кембридж. На греческой образованности государь был воспитан и, естественно, несколько византизировал аглицкие порядки. Тысячелетние дистанции никак не смущали царственного философа. Советники избранной Рады, хранитель печати скорых и тайных дел Адашев и протопоп Благовещенского собора Сильвестр затревожились. По неуловимым признакам они определили, что подвижный разум Ивана Васильевича уготовился к неожиданным поступкам. Такого брожения всегда следовало опасаться. А не пожелал бы ты, Гриша, поехать на бычий брод в Сирич Оксфорд, понабраться уму, разуму у аглицких докторов, а может и поспорить с ними, а может и одолеть их, приумножив тем славу Руси Великой на диспутах. Иван Васильевич поднял голос. На диспутах. Раздельно повторил он полюбившееся слово. Отрок никак не выразил своего отношения к заманчивому предложению. Глазоньки его остановились на предмете, ради коего он явился предцарские очи. Самодержец всея Руси с неудовольствием проследил направление его взгляда. — Ничегошеньки ты не понимаешь, Коля. бери свою глупую ношу и ступай. Отрок Коля, он же Гриша, он же Вася, он же Петь Кабурцев, не стал дожидаться второго приказа. Вдогонку ему прозвучал протяжный вздох Ивана Васильевича. Спустя полтора часа краснощеки синеглазые рынды в снежно-белых кафтанах и таких же снеговых шапках откинули на караул серебряные алебарды, пропуская из дубовых, окованных медными полосами дверей, в троице славимого государя, царя и великого князя всей Руси Ивана Васильевича. Титулование его включало десятки наименований, и за каждым из них стояли разные земли и страны, грады и веси. Самым недавним и желанным был титул царя Казанского. Много чести прибавил он московскому самодержцу. Золотая Орда, некогда могучая и крепкая, отдала свою память и наследие властелину всея Руси. Астраханское царство вскоре должно было последовать за Казанским, и тогда вся Волга от истока до Хвалынского моря вновь становилась русской рекой. В серебряном сиянии государева караула каждый удар посоха в руке Ивана Васильевича подтверждал оные действия и намерения. Прослушано было много дел. Приустали даже на тарелы и опытные Челеднин, Курбский, Сильвестр, Адашев. Царь внимал с нескрываемым благодушием, кивками подбадривал советников, кроткими словесами выражал согласие. Адашев и Сильвестр обменялись взглядами. «Уж больно все гладко идет» наконец государь соизволил зевнуть что показывало близость полдника четко перекрестив редко зубый рот иван васильевич с лязгом сомкнул его и с некоторым удивлением воззрился на избранную раду Ну, будто в первый раз увидел так слуги мои верные Неспешно вымолвил в троице славимый, «Слуги верные мои!» А может, и хозяева, ась? Опершись на широкие, обитые парчой подлокотники малого трона, Оглядел притихших советников, Помолчав, продолжал, «Я человек добрый!» Сам дивлюсь, откуда во мне такая доброта? Зря люди наговаривают, будто я злой. На Меднис у меня под носом кот сливки сожрал. Так я его только мы слегка за ухо оттрепал. Пущай, мои ненавистники скажут, Пош-то они меня недобрым зовут. Лихо мне бедному... Иван Васильевич пригодюнился. «И, будучи человеком добрым, желаю показать всю щедрость свою людишкам моим в московском государстве». Вообщем этом было нечто новое. И ни шум, ни гул, и, избави, Боже, кому звук проронить, а некий неслышный призрак того шума и того гула Прошел над собравшимися. чтобы бы на Руси, по примеру эллинов и римлян, а такожде теперешних народов, не учинить прю словесную, сирич, диспут, а аз на том диспуте стал бы высшим судьей. Долгое-предолгое молчание встретило умную речь царя. Иван Васильевич насладился молчанием. Насладившись, спросил с тихим вежеством. — Ну что же, слуги мои верные? Вызвался Курбский. — О чем, великий государь, Речь на том диспуте держать. — Кого судить будем? — Небось, княжи, в любезном тебе Кракове или на бычьем броде сирич Оксфорде и не вопрошают, — ответствовал усмехающийся Иван Васильевич. — Мне по-латыни и на других языках не как тебе, — Иуды шуйские учиться не давали, невежу хотели на московском престоле вырастить. Одначе и Яз, малоученый, известен, что спорят на диспутах знающие мужи хотя бы о строении земли. Кто прав, Птоломеус альбо Косьма Индикоплов? а то и о мировом порядке. Правда ли, Москва есть третий Рим, и быст ли четвертому? Да мало ли, о чем мудрый разговор завести можно. Моей малоучености тоже хватит, дабы и тебе, ученому, ответ дать и кого другого усовестить. Так-то... Не успел великий государь повеселеть, поставив на место Курбского, как поп Сильвестр вскинул бороду. «Церковные альбо державные нужды рядить станем!» Иван Васильевич чуть принахмурился. Толстоносый Сильвестр неприятным образом напомнил ему султана, примстившегося в сновидении. Да и вся избранная рада странно повторила лики земных владык, явленными ему в ночном мареве. А Дашев сильно смахивал на пухлощекого и поборсучьего рыжего кесаря Карлуса V, урбский со своей прыгающей походкой, закинутой назад головой, на шведского короля Густава Вазу. Скорого на похвальбу и быстрого на решение. Челеднин — живые мощи. Ножиги Монта-Польского, известного своей худобой. Не было только Эдварда, серебряного колокольчика. И государь неловко заерзал на просторном троне. он, он объявился. Младший дьяк Федя Писенский, обученный многим языкам, подручный в посольском приказе, весь в темном тонком сукне, белолицей и волоокий, выглядел, как сущий король в юноша. На нем лишь и глаз отдохнуть может. Все остальные, примелькавшие со злыдни Принахмурился государь не зря. Почувствовал он в вопросе Сильвестра злонамеренное желание отнять у государя неотъемлемую честь его высшего судейства. Ведь, коли церковные дела выйдут наперед, начальное и завершительное слово могут получить и иереи. Всегда знает, куда и где укусить. Злоехидные змии. Не отдал разыграться гневу самодержец всея Руси. Здесь уж вы, милостивцы мои, должны умом раскинуть. Великое или малое, церковное или державное дело на стол класть предгосударевы очи. Порядок, одначе, как вести прю словесную, сирич, диспут установлю сам здесь государь покосился на сильвестра но то установся и супротивник глазом не повел будто не он чинил препоны царской воли пришло время полдника иван васильевич благословив раду ушел и покоив но советники не торопились расходиться государь все был тих а нынче будто обнаруживать себя начал испытующе заметил андрей михайлович курбский был он щекастый глазаст завитые русые кудри расчесаны от толба надвое бородка в колечках подстрижена на немецкий манер пряничные своей красоты Знаменитый воевода несколько стеснялся, но холить себя не переставал. Сие было выше его мочи. — Он еще припомнит нам прошлогоднюю присягу, — проскрипел челеднин. — Особливо тебе, отче. Понеже самым близким человеком к государю был, — поворотился он к Сильвестру. — О себе, боярин. «Лучше вспомни, как ты к князю Владимиру с заднего крыльца бегал!» — взъярился Сильвестр. «А то все в мою голову!» «Полно припираться!» — пресек начавшуюся ссору Адашев. «Диспут! Поглядишь не хуже, чем в Кракове, либо в Болонье. У нас возгореться может!» пойти что ли порадовать государя все мол готово для словесной при и спорщики на лицо и о чем спорить знают жестоко шутишь сказал побледневший челянин тогда лучше обдумаем как подойти к всему трудному делу не выпускала Даша нити из пальцев «Есть у меня один человек на примете», — раздумчиво произнес успокоившийся Сильвестр. «Надо только побольше выведать о нем». «А кто такой?» — спросил Курбский. «Некий Матвейка Башкин, сын боярский». «Ум стоит слышно над писанием». «Людейшек своих на волю отпустил. Кабалы их и задрал», — уточнил Протопоп. «А спорить-то он гораздо», — посомневался Адашев. «Я заговорю, узнать о нем следует». На том до времени и порешили.